Еле сдерживая слезы, Глаша стала дергать за дверную ручку. Ничего у нее не получалось. Купе никак не открывалась. Лазарь протянул руку и снова на секунду, коснувшись ее руки, открыл дверь. Глаша шагнула в темное купе. Она не могла попрощаться с ним, боялась расплакаться. Но как же это может закончиться вот так вот, словно само собой разумеющийся, как будто ничего и не было? Рука горела от его случайного прикосновения. Дверь за Глашей тихо закрылась. Глава четвертая. Мне плохо в Москве. Не тоскливо, а именно, что плохо. Все давит, душит, дышать тяжело. Глаша сидела на лавочке в университетском парке и чуть не плакала. Она не ожидала, что долгожданная Москва обернется для нее таким разочарованием. Ведь все у нее хорошо. Так хорошо, что и лучше быть не может. А она просыпается утром с одной мыслью. Какой длинный впереди день, как давит он всей своей громадой, какой жалкой букашкой она чувствует себя от того, что нависает над нею этот бесконечный день, этот огромный город. Почему это вдруг стало так, Глаша не понимала. Папа уехал в Обсков неделю назад, сразу же, как только все устроилось с ее общежитием. И провожала она его вроде бы в приподнятом настроении. Да и каким же еще могло быть у нее настроение, если все, о чем она мечтала, наконец сбылось? Да она прямо в тот вечер, когда проводила папу, возвращалась к себе, уже к себе, на Ленинские горы и думала, куда пойти завтра. В Третьяковку или, может, в Музей изобразительных искусств. И даже жмурилась от счастья. Вся Москва открыта теперь перед нею. Всю ее она обойдет неторопливо, подробно, узнавая как старых знакомых, дома и памятники, о которых столько читала. И когда же это вдруг началось? Вот это, что происходит с ней сейчас. — Глафира, вот твое мороженое. Глаша оторвала взгляд от яблони, которую довольно бессмысленно рассматривала, погрузившись в свои невеселые мысли. Яблони выглядела в университетском парке какой-то нечаянной, хотя их здесь было много, и даже зеленые яблочки проглядывали в их листве. Перед лавочкой стоял Миша и протягивал ей скимо, которое подтаивало у него в руках. — Стаканчики не было, — сказал он, — только на палочке. — Спасибо. Глаша вздохнула. — Оно тоже вкусное, — заверил он. Миша Ефанов был глашенным однокурсником, они вместе сдавали вступительные экзамены. Он тоже приехал на учебу пораньше, и они оказались едва ли не единственными обитателями общежития. Мишу привезла в Москву мама, и было не похоже, чтобы она собиралась возвращаться обратно. Мама сопровождала Мишу по пятам и обследовала каждое помещение, в котором ему предстояло находиться во время учебы. Даже в столовую, еще не открывшуюся, она пыталась заглянуть, чтобы выяснить, чем собираются кормить ее мальчика хотя чем могут кормить студенческой столовой? Тем же, чем и везде. Практически ничем. Заодно маму преследовала и Глашу. Похоже, надеялась, что та станет присматривать за Мишей в ее отсутствие. — Как вы будете жить, не представляю! — восклицала она каждый вечер, оставляя Мишу перед дверью общежития. Сама она устроилась у дальних родственников, но уходила к ним только ночевать. — Вы же с голоду умрете! В продуктовых, как мамай прошел! — Да ведь всюду так! — пыталась ставить Глаша. У нас в Обскове то же самое. А у вас в Феодосии разве лучше? — В Феодосии, конечно, с продуктами хуже, чем в Москве, — соглашалась Мишина мама. — Но там я, по крайней мере, всех знаю, весь город обшиваю и всего могу достать. И бабушка у нас на Сыпном живет, огород у нее свой, все свежее оттуда привозим. А здесь что? Здесь вы себе гастритно живете в первом же семестре. — Все это может быть и правильно, но очень скучно. Но что толку размышлять о дефиците мяса или сахара, или даже молока, в магазинах не было теперь в самом деле почти ничего, если всеми этими размышлениями дело не поправишь? Да и не так уж это важно вообще-то. Будут и правда обедать в столовой, когда она откроется. Разве это главное? Глаша была уверена, что ей повезло жить в самое интересное время, какое только может быть. Как раз когда она перешла в старшие классы, жизнь вдруг сделалась такой стремительной, так быстро стала меняться, что только успевая следить за этими необыкновенными переменами. Мама качала головой. — Что творится? — Ладно, Сталин им плох. Ну а Ленин? А революция это чем не угодила? И то мы, выходит, не так делали, и это не так. Разве можно людям такое говорить? — Но ведь это правда, — возражала Глаша. — По-твоему, хорошо, что Ленин людей приказывал заложники и расстреливать? Про Сталина я вообще не говорю. — Расстреливать, конечно, нехорошо, — не слишком уверенно соглашалась мама. — Но ведь это наша жизнь. Получается, и жизни нашей не было. Как тогда детей растить? Какими они вообще вырастут, без всяких идеалов? глаша жалко было маму, и она старалась не спорить. Но нисколько с ней не соглашалась, конечно. Какие же это идеалы, если они ложь? В том, что идеалы, ради которых надо убивать ни в чем не повинных людей, ложь, Глаша не сомневалась. И ей было радостно от того, что теперь никогда уже не придется притворяться, что ложь — это будто бы правда, и что будто бы она в это верит. Ради этого можно пережить и что-нибудь потруднее, чем отсутствие мяса и сыра. В конце концов, сколько Глаша себя помнила, все это всегда добывалось только по праздникам, да и то лишь потому, что на заводе, где папа работал инженером, давали продуктовые заказы. А там возле мороженого все говорят, что телевизор отключен. Или не отключен, а только балет показывает, — сказал Миша, садясь на лавочку рядом с Глашей и разворачивая свое мороженое. Кажется, что-то случилось». случилось. — Где случилось? — не поняла Глаша. — Ну, здесь, в Москве. Вроде бы Горбачева свергли.